Конечно, вокруг было полно всяких ужасов. Серые многоквартирные дома, хулиганы. Тебе стоит подумать о том, чтобы там поселиться. Я уже подумал. Удобно и очень дешево. Найди себе квартирку с видом на могилки. лафает был значительно лучше гостиницы, которую мы называли «Свиным углом». Он находился рядом с парком, естественно, но управляли им свиньи. Хотя, кажется, это была Венгрия. Ты совсем не знаком с тем исключительно романтическим периодом истории Балкан. Там я отдыхал, потому что вдали от Лондона слышал очень мало голосов. Его сбивчивый стиль поначалу обескураживает, но только до той поры пока не поймешь, что он всегда возвращается к исходному пункту. Он очень редко упоминал о своих голосах, но его гораздо больше, чем меня мучило ощущение того, что он слышит у себя в голове весь Лондон. В шестидесятые годы мы много гуляли по ночам, наслаждались темнотой. Тогда в городе стало почти безопасно. В июне шестьдесят четвертого, во время одной из таких прогулок, когда мы шли мимо коттеджей на Пратт-стрит, мы вдруг услышали такой громкий, пронзительный и леденящий кровь звук, что не могли поверить, что это был человеческий голос. Звук этот раздался в предрассветном полумраке города из комнаты на верхнем этаже в сейлплейс. и мы поняли, что это не что иное, как выражение какого-то апофеоза, кульминация желания, удовлетворенного после нескольких десятилетий ожидания. Был такое впечатление, словно кричавшее существо, подобно тому, как это делают некоторые виды насекомых, приготовилось к одному, единственному, душераздирающему мигу, трепетного воспоминания о котором хватит ему теперь на всю оставшуюся жизнь. Я почувствовал себя ужасно, но еще хуже было мистеру Киссу, который начал задыхаться, прижимать ладони, колбу, дать стонать и гнать этот звук прочь, хотя он уже давно исчез эхом в паддингтонских аллеях. Ясно, что он слышал, и что-то такое, чего не мог слышать никто другой. Позже, когда мы отдыхали в одной из местных дешевых гостиниц, в порте, который был его другом, и комнаты можно было снять по низкому тарифу, если только брать их на целую ночь, мистер кис сказал... Никогда не давай никому себя убедить в том, маммери, что не существует того, что можно назвать чистым злом. Те, кто верит только в добро и отрицает существование зла, всего-навсего играют на руку злодеям, пусть они и не подозревают об этом. Разумеется, существует божественное добро, как сказали бы нам зороастрийцы, и существует абсолютное зло. Все целы, принимая одну из этих сторон, Ты непроизвольно начинаешь бороться с противоположной стороной. Можешь принять это как утверждение истины. Я читал их мысли. Он обливался потом, его по-прежнему колотила дрожь. Его друг, бедный старый швейцар, принес ему стакан виски, который тот осушил залпом. Завтра, — сказал он, — возьму у этой свиньи Мейла таблетки посильней. Фу! На следующий день, подавшись порыву, он совершил одно из редких для себя поездок за пределы Лондона. Рано утром сел на Оксфордский поезд, словно стараясь убежать от того страшного звука, который мы слышали в сейл-плейс. Я провожал его на вокзале. Он вернулся, как обещал, ближе к вечеру. Но вскоре после этого самолично явился в одну из известных ему частных психбольниц, разрешив мне навещать его там не чаще двух раз в месяц. Эти больницы были, как правило, не более чем местами для сокрытия от посторонних глаз, мешающих богачам родственников. И я всегда заставал его там в тоскливом настроении, погруженным в воспоминания. Чаще всего он говорил о довоенном Лондоне, что устраивало меня, потому что я черпал в его рассказах материал для собственных статей. После случая в Сейлплейс он говорил по большей части о своем отце, погибшем в железнодорожной катастрофе. Он говорил, что оплакивает уходящий век пара. Пара, который был тогда виден повсюду. Он исходил и от паровозов, и от пароходов. Холодным утром дыхание людей смешивалось с паром. Туман формировался прямо у тебя на глазах. Мой отец говорил, что это его доконает, потому что после того, как возвратился с Востока, у него развился бронхит. Но он любил его. Я имею в виду пар. А еще он любил курить сигары. Да, сегодня мы лучше знаем, к чему это приводит, но он-то этого не понимал. «Ты смеешься, да?» — говорил он часто. «Но это ведь лучше, чем плакать». Он лежал в больнице, но выписался оттуда. Это было уже во время войны. Он не чувствовал себя в безопасности. Его брат умер в той же самой палате, и это, конечно, было ужасное невезение. Я вспомнил, что ходил туда навещать дядю. Отец отзывался о нем, как о милейшем старикане, хотя это был его собственный брат. Он был добрейшая душа, и такой же была его жена. Необычное сочетание. Дядя был своеобразной личностью, превосходно готовил, у него был тонкий слух и недурной голос. И когда он с чувством пел мою старую голландку, слушайте, его было приятнее, чем Альберта Шевалье. Альберт Шевалье. 1861-1923, актер и режиссер Мюзик Холла, прославившийся песнями на кокне. Песня «Моя старая голландка» посвящена его жене Флори Шевалье. Мы жили у них, когда вернулись из Египта. А его вдова еще жива. Осталась одна одинешенька, живет в доме для престарелых у Эппинг-Фореста. Мои родственники поддерживают с ней связь. Я вижу с ними иногда, но они обо мне невысокого мнения. Зато в полном восторге от моей сестры. Сестра Джозефа Кисса, Берл сейчас стала министром культуры. На эту должность требуется человек, который ненавидит и презирает все, кроме оперы. Она единственная в правительстве женщина, пользующаяся некоторой симпатией миссис Тэтчер, хотя очевидно, что она не получит сколько-нибудь важный пост, пока Тори не порвутся своим... лидером и не выберут кого-либо другого. Мой дядя Джим до самой смерти оставался кем-то вроде неофициального секретаря при нескольких лишившихся всяких иллюзий, радикалах, консерваторах, так что вполне сохранял представление о том, что происходит внутри партии. К его сожалению, он так и не встретился с Джозефом Кисом, но достаточно хорошо узнал миссис Мэйл, считая ее типом политика, мечтающего стать взяточником еще до того, как обретет реальную власть». Такие политики полагают, что, став взяточниками, они, как по волшебству, постепенно обретут и власть. За свою жизнь дядя Джим встречал множество таких людей, но лишь последние годы они стали дорываться до значительных постов. «Наше общество является, вероятно, наглядным примером состояния упадка», — сказал он незадолго до смерти. «Нездоровое правительство в нездоровой стране Гражданская служба утратила свою эффективность, перестав привлекать порядочных людей. И ни в чем теперь нет прогресса. Демонстрируется явное желание добиться стерильности. А чего стоит этот смехотворный упор на нулевую инфляцию с одновременным набиванием собственных карманов? Этот реакционный консерватизм глубоко лицемерен. Класс интеллектуалов лишен у нас прав. Рабочий класс лишён у нас прав. Все городское население лишено гражданских прав. И до тех пор, пока правительство не начнет доверять гражданской службе, люди на гражданской службе будут презирать правительство. Я хотел бы умереть на несколько лет раньше, когда при Макмиллане еще оставалась некоторая надежда. Однажды я слышал выступление Макмиллана в палате лордов. Ему было тогда около 90 лет, и на вид он был уже очень слаб. но когда он заговорил, мне показалось, что это говорит мой дядя Джим. Как и дядя, Макмиллан очень не жаловал своих преемников. Они остались хорошими друзьями, даже большими друзьями, чем дядя и Черчилль. Все, у кого были хорошие отношения с Черчиллем, постепенно их утратили. Дядя считал, что его шеф должен был уйти в отставку с большей грацией. Он так долго жаждал власти, что не мог от нее отказаться, когда ее получил. Если бы он смотрел за собой лучше, то он мог бы закончить свои дни с большим достоинством, но он всегда потакал своим желанием. О таких вещах дядя заговорил лишь тогда, когда сам оказался на пороге смерти. Он чувствовал, что и королевская семья заражена тем же самым цинизмом, который он подмечал в британских политиках. Они позаимствовали тот же механизм публичности, который так любил Вильсон. Когда он оказался свидетелем того, что принц Чарльз – встает на яблочный ящик, чтобы казаться выше леди Дианы, то решил, что нам, как благородной нации, пришел конец. Он умер через несколько месяцев после их бракосочетания, проклиная глупость королей и все чаще предрекая им судьбу королей французских. Одной из его шуток на эту тему была такая. В конце столетия король Карл Третий вполне может стать таким же благоразумным и благочестивым католиком, как король Карл I. Верный знак наступающей эры мрака, Дэвид. Молись за Кромвеля. Джозеф Кис тоже боялся грядущей эры мрака, но его предсказания были менее политизированы. Он считал, что мы не усвоили урока войны с нацистами, и что зло в равной степени готовы не замечать как те, кто желает любой ценой достичь быстрого материального процветания, так и те, кто боится оказаться с ним лицом к лицу. Они бьют тревога об исчезновении китов, в то время как их собратья по роду человеческому гибнут целыми племенами, — сказал он мне. Эта мрачность, редко проявлявшаяся в характере моего друга, сильно выбила меня из колеи. Чтобы как-то противостоять этому, я вспомнил, что чудо моего собственного существования подтверждает божественное провидение. То, что я называю легендой о черном капитане, говорит само за себя. В 64-м году, когда начало чувствоваться возбуждение новой свободы и Битлз, я впервые со времен войны встретил черного капитана. В то время он был обыкновенным матросом первого класса, но он существовал. Я писал всю эту историю в своей книге. А встретились мы совершенно случайно, в приемной психиатра. Сидя в то утро напротив него, я был уверен, что узнал его, и, преодолев смущение, спросил его, не находился ли он в Стритоме во время атак Фау-2 в марте 45-го года. Он предположил, что тогда уже, кажется, демобилизовался и сказал, что жил в Брикстоне. «Но вас называли капитаном?» — спросил я. Когда он рассмеялся, я понял, что, наконец, говорю с человеком, который спас мне жизнь. Я попытался рассказать ему о своей догадке, но он, как мне показалось, не совсем понимал, о чем я говорю.